Глава 11, коротенькая, но содержащая достаточно материала, чтобы расстрогать сердцебольного читателя. Умиссера Олверти было обыкновение никогда никого не наказывать, даже не рассчитывать слуг в пылу гнева. Он решил по этому отложить исполнение приговора над Джонсом до после полудня. Бедный юноша явился к обеду, как обычно, Но у него было слишком тяжело на сердце, и он почти не прикасался к еде. Неласковые взгляды мистера Олверти ещё более омрачали его душевное состояние. Он пришёл к заключению, что Вестерн сообщил Олверти всё, что произошло между ним и Софией, но об истории с мистером Блайфилом он совсем не думал. В большей части того, что было рассказано Блайфилом, он был совершенно не повинен, а что касается остального, то он сам давно все это простил и забыл, и потому не предполагал, чтобы другие могли еще таить на него злобу. Когда обед был окончен и слуги ушли, мистер Олверти взял слово и произнес длинную речь, в которой перечислил все проступки Джонса, особенно те, которые были обнаружены сегодня, и в заключении сказал, что если Джонс не опровергнет возведенных на него обвинений, то он решил навсегда прогнать его с глаз своих. Джонс оказался в чрезвычайно неблагоприятном положении. Трудно защищаться человеку, когда он плохо понимает, в чем его обвиняют. Нужно заметить, что мистер Олверти, говоря об опьянении Джонса и тому подобном во время своей болезни, из скромности опустил все, что относилось собственно к нему, Об этом и заключалось главным образом преступление. Джонс не мог отрицать фактов, приведённых мистером Олверти. Вдавав в сердце его было так истерзано, а состояние духа такое подавленное, что он ничего не мог сказать в свою защиту. Всё признал и подобно преступнику, впавшему в отчаяние, просил только о снисхождении. Закончил он заявлением, что хотя должен признать себя виновным, Во многих безрассудствах и оплошностях, однако не сделал ничего такого, что заслуживало бы величайшего из наказаний, какое только может постичь его на свете. Олверт отвечал, что он и так уже слишком часто прощал ему, жалея его молодости и надежде на исправление. Но что теперь находит его отпетым негодяем, которому было бы преступно оказывать какую-нибудь поддержку или поощрение. Больше того, продолжал Сквайр, ваша дерзкая попытка похитить молодую девушку требует, чтобы я наказал вас ради сохранения своего доброго имени. Свет, уже бронивший меня за оказываемое вам внимание, может теперь подумать с некоторым правом, будто я потворствую столь низкому и грубому поступку, поступку, который между тем, как вам это отлично известно, вызывает во мне отвращение и которого вы никогда бы не совершили, если бы хоть немного считались с моим спокойствием и честью и дорожили моим дружеским к вам отношением. Стыдитесь, молодой человек. Едва ли есть наказание, которое равнялось бы вашим преступлениям. И я не знаю, как мне оправдаться перед самим собой в том, что я собираюсь вам назначить. Однако я воспитал вас как родного сына и не хочу пускать вас по миру на гишом. Когда вы вскроете этот бумажник, вы найдете в нем средства, которые помогут вам начать честную трудовую жизнь. Но если вы их употребите на дурное, то я не буду считать себя обязанным впредь оказывать вам поддержку, потому что решил с этого дня не иметь с вами никаких сношений. И еще я должен сказать, что больше всего в вашем поведении Огорчает меня то, что вы так худо обошлись с этим прекрасным молодым человеком. Он подразумевал Блафила, который относился к вам с такой любовью и уважением. Эти последние слова, похоже, были на горькое лекарство, которое застревает в горле. Слёзы потоком полились из глаз Джонса, и он точно решился всякой способности говорить и двигаться. Подавило некоторое время, прежде чем он оказался в силах исполнить решительное приказание Олверту удалиться. Наконец он это сделал, поцеловав сначала руки сквайра с жаром, который трудно поделать и ещё труднее описать. Надо обладать слишком чувствительным сердцем, чтобы осудить мистера Олверта за суровость его приговора, учитывая в каком свете представлялось ему тогда поведение Джонса. А между тем все соседи из чувствительности или из каких-либо худших побуждений объявили эту справедливую строгость бесчеловечной жестокостью. Те самые люди, которые раньше порицали отзывчивого Сквайра за его доброту и любовь к незаконно рожденному, его собственному, по общему мнению, сыну, теперь завопили против него за то, что он выгнал вон родное дитя. В особенности женщины, взяли единодушно в сторону Джонса и распустили столько слухов по этому случаю, что за недостатком места мне их и не пересказать в этой главе. Нельзя однако же умолчать, что при этих пересудах никто даже не заикнулся о сумме, лежавшей в бумажнике, который Олгерти вручил Джонсу, а было там не меньше 500 фунтов. Напротив, все в один голос говорили, что бесчеловечный отец выгнал его из дому без гроша и даже по словам иных нагишом